Глава 41. Блок. Блок остановила машину на другой стороне улицы, напротив управления шерифа. Перед зданием выстроилась шеренга патрульных машин, сверкающих в свете уличных фонарей. Прежде чем что-либо предпринять, она как следует все обдумала. У ее следующего шага было несколько возможных последствий. Попытка бросить шерифу в лицо даже подкрепленные доказательствами обвинения в препятствовании правосудию, лжесвидетельстве и многом другом могла закончиться по всякому, в том числе в криф и в кось. Человек, сидящий в таком глубоком колодце, перелезет через груду мертвых тел, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на солнце. Правда, не исключалась вероятности того, что шериф поднимет руки вверх, включит голову и согласится дать показания в качестве свидетеля против Корна. На это Блок и возлагала свои надежды, на то, что в нём ещё оставался какой-то тлеющий уголёк доброты, который она могла бы раздуть в пламя, способное спалить дом Корна дотла. И лучше было проделать это в одиночку. Блок некогда служила в полиции, так что знала, как разговаривать с копами. Выйдя из машины, она перешла через улицу и увидела, как из здания вышли двое копов, которые направились к одной из патрульных машин. Этих ребят она ещё ни разу не видела. Ночная смена Что-то в их облике показалось ей необычным, но сначала Блок не могла понять, что именно, а потом до нее дошло. У обоих патрульных на правом бицепсе были черные повязки. Проходя мимо них, якобы по пути ко входу в дежурку, она спросила: «Здрасте, а зачем эти черные повязки?" "В знак траура", ответил ей один из патрульных. "Жена шерифа долгое время болела рак, она умерла прошлой ночью". "Господи, я и не знала" случайно вот оказалось в городе, и решила заглянуть к нему. Шериф там когда-то давно мы работали вместе, сказала Блок. Оба патрульных остановились и нацелились на нее взглядами, примечая, как она стоит: спина прямая, большой палец за поясом, голова высоко поднята, непринужденно общаясь с ними. А где вы служили вместе? поинтересовался один из парней в форме. Я тогда работала во втором райотделе в Мобиле. Один хрен, который удрал из-под залога, устроил вооружённое ограбление на моей территории, а потом свалил сюда. Ломокс хотел найти его до того, как у него кончится бабло, и ему взбредёт в голову грабить людей здесь. В итоге мы его поймали. Ну, Ломакс поймал. Они внимательно выслушали всё, что она сказала. В мобиле было более 400 полицейских, и никто не знал их всех до единого. Блог говорила как настоящий коп. Она не стала уточнять, что она бывший коп, готовящийся взять ломокс за задницу. Ну да, это похоже на Колта. В любом случае сейчас его здесь нет. Он наверняка дома. Жаль, я хотела бы выразить ему свои соболезнования, сокрушенно произнесла Блок. Мы можем передать. Я уверен, что лично. Иначе это было бы невежливо с моей стороны, добавила она. Патрульные переглянулись, пожали плечами, и один из них начал объяснять дорогу. Блок поблагодарила их. Они полностью купились на ее манеру держаться, и даже если у них и оставались какие-то сомнения касательно Блок, то они думали, что даже если они ошибаются, шериф легко справится с женщиной. На подобное заблуждение Блог рассчитывала. Вернувшись в машину, она ввела полученный адрес в спутниковый навигатор. Однако результатом поиска оказался лишь примерно очерченный район к северу от города. Блог тронула машину с места, сказав себе, что все равно найдет нужное место. Владения шерифа располагались в нескольких сотнях ярдов к югу от Devil крик дьявольского ручья, узенькой быстрой речки, впадавшей в реку Локсахатча. Когда красный значок, обозначающий конец маршрута, уже появился на экране навигатора, дорога из двухполосной превратилась в однополосную, а слева она увидела просвет между деревьями. Вбок отходила грунтовка с почтовым ящиком на правой обочине. Блок остановила машину и сдала назад. На почтовом ящике белой краской было написано имя Ломакс. Проехав задним ходом еще 10 футов, она свернула на уходящую от шоссе колею. Фары у нее уже были переключены на дальний свет, но он все равно не мог пробиться сквозь деревья. Колея резко поворачивала то влево, то вправо, огибая большие дубы так что ее поле зрения простиралось только до следующего поворота, обычно не более 50 футов или около того. А затем без всякого предупреждения грунтовая дорога выпрямилась, и перед Блок возникло что-то вроде старого дома в колониальном стиле. И все же выглядел он слишком уж аккуратным и чистеньким, чтобы быть чем-то иным, кроме нового дома, построенного в старом стиле. Был он белым, с большой террасой по периметру. Подъехав к нему, блок припарковалась рядом с патрульной машиной шерифа. Когда она вышла из машины, до нее донеслись звуки сверчков и цикад, поющих свои полуночные любовные песни. Земля была вся изрыта колёсами. Недавно здесь стояло очень много машин. Оглядевшись, Блок увидела повсюду на траве следы шин, некоторые даже вели за дом. Внутри горел свет, по крайней мере, на первом этаже, вероятно, на кухне и в гостиной. Блок поймала себя на том, что поднимается на террасу, громко стуча ботинками по доскам ступенек, чтобы её появление не стало неожиданностью. Это было бы неразумно в этом городке, в доме, стоящем особняком от остальных, особенно ночью особенно когда его хозяин вооружен, И особенно когда ему нужен лишь совсем небольшой повод, чтобы разрядить дробовик тебе в лицо. Она сделала шаг в входной двери. Верхняя половина ее была из матового стекла, за которым виднелись занавески, притянутые к косяку прихватами. Одна половица скрипнула так громко, что это прозвучало почти похоже на вскрик. Еще один шаг, и блок оказалась прямо у двери. Она подняла руку, сжала ее в кулак, отвела его назад, стукнула в дверь. Второй стук совпал с другим звуком, со звуком выстрела из пистолета 45-го калибра.